Глава 6. «Кажется, охрану этих мафиози больше, чем мы предполагали», — обеспокоенно произнес Сергей, наблюдая вместе с нами через камеры видеонаблюдения за пребывающими делегациями Якудзы. сцы, Прорвемся!» — беззаботно отозвался Толик, развалившись в кресле и в очередной раз проверяя свое оружие. «Удивляюсь твоей беспечности», — сокрушенно покачал головы Серега, «Если спецназ не ликвидирует при штурме хотя бы половину этих молодчиков, вооруженных до зубов, у нас будут проблемы». «Ой, да ладно тебе паниковать!» Отмахнулся ленивый Толик от его слов, кивнув в мою сторону и добавив. «Вот и Игорек спокоен как слон, значит, все окей». «Он всегда спокоен», ворчливо возразил Серега. «Ну а ты чего нервничаешь?» Равнодушно спросил Толик. «Если что пойдет не так, то просто переродимся в другом мире и всех делов, «Переродимся?» — Изумленно уставился на него Серега. «Ты вообще о чем? «Как ты о чем? В этот раз уже Толик удивился. «Ты чем вообще слушал? Тебе же Игорёк русским языком сказал, что его душа помнит прошлую свою жизнь в параллельном мире. Как там его звали?» Толик задумчиво уставился в потолок, видимо, пытаясь вспомнить. «Семён Самсонов. Сухо произнес я, сам толком не понимая, что имеет в виду Толик». О, точно, Семен! Радостно воскликнул Толик. Он ж там у себя в мире умер, а теперь вот стал Игорем. Разве это не перерождение? Да, но, начал было я, но остановился на полуслове. Как и всегда, самый безбашенный из нас, и казалось бы, малодумающий Толик, в очередной раз доказал, что иногда лучше всех улавливает то, чего другие в упор не видят. Даже возразить нечего. Он ведь прав. Как ни посмотри, но Семен переродился в лице меня. Более того, я не уверен, что являюсь сейчас именно собой, а не Семеном. Да и вообще, кто из нас кто? Я имею в виду Семена и Игоря. Спроси меня сейчас кто-нибудь, а кто, собственно, принимает решение, я или Семен, и ответить не смогу. Не знаю. Я единая личность, но чья? Семена или нет?» Мне кажется, что получилась некая сборка, но так ли это? Если сравнить меня в прошлом и меня в настоящем, то получается, что я совсем другой человек. Вот только и с Семеном у нас много как общего, так и различного. Наверное, больше всего тут подходит сравнение с человеком, который прожил, допустим, 20 лет своей жизни, уехал жить в другую страну лет на 50, а потом вернулся обратно. Он явно будет другим, чем был раньше. Даже я сейчас не могу сказать и определить, насколько сильно изменился. И это порождает еще один вопрос. Смогут ли Иришка и сын принять меня таким, каким я есть сейчас? Останется ли между нами та самая магия единства, что было раньше? Надеюсь, что да. Очень надеюсь. И опять, возвращаясь к словам Толика, я совсем забыл, или точнее, не обращал внимания на тот факт, что, по сути, Семен — это попаданец в наш мир из своего. Я рассуждал на эту тему, но как-то отвлеченно, как будто это все произошло не со мной. А тут одна-единственная фраза Толика перевернула мое сознание шиворот на выворот. Отчего не задавался до этого вопросом, а что будет после смерти? Не понимая, что ответ уже есть. «Если Семен переродился, то получается, что и я смогу. А, возможно, и каждый из живущих сможет. Непонятно, правда, от чего это зависит, но все равно шанс есть». «Что-то я не заметил кучу таких же, как Игоря, людей вокруг», — иронично произнес Сергей. «Он, скорее, исключение из правил, а не само правило». «Может, и так», — беззаботно пожал плечами Толик. «А может, он...» Исключение исправил, что попал в наш мир, а не туда, где живут все перерожденные люди. Главное, что он — прямое доказательство существования души, а остальное — мелче. «Как-то мне не хочется проверять на своей шкуре твое утверждение», — спокойно возразил Серега. «Так что предпочту не умирать и жить нормальной жизнью в нашем мире, без всяких там твоих перерождений». Фу, «Какой же ты скучный!» — презрительно фыркнул Толик. «Ни грамма авантюризма в тебе нет!» «Это ведь прикольно узнать лично и проверить, что там, за порогом смерти!» «У меня тут есть Лена и вы!» Все так же спокойно произнес Сергей, глядя при этом на монитор компьютера, на котором Дэми показывал картинку с камер наблюдения, расставленных нами заранее. «Так что предпочту жить и дальше в нашем мире, а не где-то там еще!» «Я и говорю, скучно ты!» философски заявил Толик, закончив сборку своего МП-7 и вставив магазин в автомат, после чего с довольным видом передернул затвор. «Жить надо весело и на полную катушку, а иначе нахрена эта жизнь нужна? Скучать и растить детишек? Такое себе удовольствие!» «У тебя просто нет нормальных отношений с женским полом, ты не знаешь, насколько это классно видеть, как растет твой сын». Вмешался я в их разговор с нежностью, вспоминая Максимку. «Нет, ничего лучше, чем когда твой ребенок обнимает тебя и говорит, как сильно он тебя любит. Все эти твои приключения и рядом не стоят с гордостью за своего сына». «Дай-ка подумать!» Изобразив задумчивый вид, Толик отложил на стол автомат и принялся разбирать пистолет. «Жить в рутине работы и семьи, переживать за жизнь потомка и его судьбу, нервничать каждый раз, когда с ним что-то случится» пахать в две смены ради его будущего, а в итоге можно получить эгоиста, который после 20 лет свалит от тебя куда подальше и даже звонить не станет. А с другой стороны, куча разных девчонок, разные уголки мира, азарт, адреналин и еще безумная свобода. Захотел все бросить и свалить, например, в Африку? Да не вопрос, бери и делай. Хм, даже не знаю, что и ответить хотя, как по мне, выбор для любого разумного человека очевиден. Долой оковы брака и детей, да здравствует воля!» Не познав, что такое семья и любовь, а также дети, рассуждать о них глупо. Усмехнувшись на его простые и прямые мысли, произнес я, «Да он просто нам завидует, вот и пытается сам себя оправдать». Покровительственно взглянув на Толика, заявил Серега, отодвигая по столу свой шлем спецназовца подальше, дабы появилось место, чтобы положить на стол оружие. До этого Серега держал его на себе. Он думал, что нам сразу придется включаться в разборки, но все оказалось сложнее. Спецназ еще пока так и не прибыл из-за банальных пробок на дорогах. Так что нам и дальше приходилось сидеть в одном из офисов здания на 10 этаже. Собственно, этот офис я просто снял вчера в аренду. Зачем вламываться в чужое помещение, если можно купить свое? Благо, свободных офисов в здании хватало, аренда тут была далеко не дешевой. После того, как мы погрузили почти все оружие в наш личный самолет, мы отправились в это самое здание в центре города, дабы подготовиться к приему дорогих гостей. Дэми изобразил поломку вентиляции на 21 этаже, а нас оформил как ремонтников. В общем, мы без проблем заминировали этаж, а после, изобразив проверку остальных систем вентиляции, установили портативные видеокамеры с 1 по 50 этаж. Так что сейчас мы могли контролировать почти все здание с помощью наших камер и камер самого здания. Правда, пришлось серьезно закупиться на местном оптовом складе видеотоваров, «Все-таки почти тысяча компактных камер, это вам не шутки». «Эй, вы там еще не уснули?» — раздался бодрый голос Ольги в наших наушниках. «И о чем там так усиленно спорят Толик с Серегой? А то тут Ленка беспокоиться начинает». Они вместе с Ленкой заняли позицию на последнем этаже одного из соседних небоскребов. Изначально хотели разместить девчонок на крыше, Но, как правильно заметила Оля, лучше крышу оставить официальным снайперам спецназа. Они, когда прибудут, по-любому позанимают крыши двух высоток возле нашего здания. И хотя у нас по документам все было окей, но решили просто не усложнять ситуацию и работать тихо. К тому же, как уверила меня Оля, сектор обстрела из офиса, который я тоже снял, был идеальным. «И ничего, я не беспокоюсь», — возмущенно ворвался голос Лены в эфир. «Это я вам-то завидую!» С намеком, посмотрев в сторону здания, где засели девчонки, произнес столик, после чего многозначительно протянул. «Ну-но». «А что плохого, когда о тебе кто-то беспокоится?» Спокойно отреагировал Серега и, уже активировав гарнитуру, добавил. «Мы тут просто болтаем, о чем попало, чтобы не уснуть». «Ну так и нам расскажите, о чем болтаете?» Раздался в наушнике веселый голос Оли. «Нам как бы и самим тут скучновато». «Прекратите засорять эфир!» — сердито вмешался я. «Сидим тихо и не отсвечиваем!» «Ух, какие мы сердитые!» — с азарством в голосе тут же ответила Оля. «Оля!» — строго произнес я. Слава богу, этого хватило, чтобы в этот раз в эфире воцарилась тишина. А то совсем расслабились. «Думаешь, они могут перехватить наши переговоры?» Озабоченно посмотрел на меня Серега. «Да он просто спас наши и свои уши от этих ваших избранных баб», — ухмыляясь, вклинился Толик. «А вот у меня такой проблемы нет, кстати говоря». «Да, думаю, есть такая вероятность». Не обращая внимания на этого клоуна, ответил я Сереге. «Дэми, конечно, шифрует сигнал, но мало ли, лучше не рисковать». «Что то командир, ты на этой миссии мутное мутишь?» — покачал головой Толик. «Надеюсь, в этот раз планы в последний момент менять не будем». «Серега прав», — задумчиво произнес я. «Если спецназ не сможет ликвидировать хотя бы половину бандитов, то мы даже вылезать не будем». «Ну вот и ты туда же!» — печально покачал головой Толик. «И чего вы все боитесь? С нашей скоростью и реакцией этих бандосов и шанса нет!» «Может, и так», — уклончиво произнес я. «Вот только рисковать вами я не намерен. Именно в этот момент Деми сообщил мне новые данные». Так что добавил уже серьезно. Спецназ прибыл. После моих слов только и Серега уставились в монитор, а я и так все видел с помощью Дэми. Из трех автобусов спецназа высыпало почти 40 бойцов в полной амуниции, а вокруг здания стали парковаться обычные машины полиции, перегораживая и останавливая движение по улицам возле нашего офисного здания. Действовали они оперативно. К тому же к ним чуть позже присоединились еще четыре автобуса со спецназом. Это прибыли бойцы из других районов города. Теперь бойцов японского САД стало больше, чем бандитов, и это радовало. Работали ребята профессионально. Отправили снайперов на крыши, а сами в этот момент оперативно заблокировали 20 этаж небоскреба, после чего принялись эвакуировать работников из здания. Как ни странно, но им удавалось все делать быстро и почти тихо. Вот только была одна глобальная проблема. С 10 по 20 этаж включительно, в середине по центру здания находился огромный колодец, окруженный красивыми винтовыми проходами. И вот за этими прекрасно просматриваемыми этажами наблюдали бандиты сверху. Так что, как только на этих этажах появились бойцы спецназа, бандиты тут же среагировали. Позиция у них была идеальная. Несмотря на то, что все эти этажи очень хорошо просматривались извне, многочисленные колонны и офисы мешали работе снайперов. Особенно на двадцатом этаже. Честно говоря, я думал, что будут попытки переговоров или хотя бы какой-то первоначальный мирный контакт, но явно не в этом случае. Первым делом бандосы открыли шквальный огонь на поражение. Им было плевать на местных работников и уж тем более на спецназ. А вот сам спецназ был ограничен в средствах ведения боя, ибо им еще приходилось прикрывать эвакуацию мирных жителей. Пальба была настолько бешеной, что я реально удивился и задумался. Или мы так удачно угадали, и наверху находились очень важные персоны, или же там просто какие-то отморозки в охране якудзы. Хотя надо отдать должное спецназу. Эти ребятки не растерялись, а тут же заняли грамотные позиции и теперь вели прицельный огонь вверх, не давая высунуться бандитам. Причем части спецназа организованно прикрывали тактическими щитами эвакуацию работников. Все это делалось без паники и суеты. Такое ощущение, что этим ребятам каждый день приходилось вот так вот сражаться против мафии. Естественно, в этот момент никакого штурма 20 этажа не было. САД заблокировал Якудзу на этаже и методично выводил людей из здания. Правда, всю эту плавность нарушили два факта. Первый — это два крупнокалиберных пулемета. Откуда Якудза их достала, я без понятия. Во время наблюдения мы никаких объемных ящиков не видели. Они просто вытащили из одного кабинета два НТК-62, они же ТИП-62, и, установив их наверху, сразу изменили рисунок боя. Машинки, хоть и старенькие, но надежные, а главное, обладающие серьезной огневой мощью. Так что теперь спецназу пришлось туго. Второй факт заключался в том, что и не думали сидеть и ждать штурма. Они сами ринулись в атаку. И если на дополнительных лестницах их остановил спецназ, то вот на основной широкой остановить атаку бандитов не удалось. В основном из-за шквальной стрельбы двух пулеметов. Снять пулеметчиков снайпера не могли. Те очень грамотно выбрали позиции между колонн. Так что пришлось САД спешно отступать. Удерживать позиции под обстрелом они не могли. Так и отступали до одиннадцатого этажа, пока, наконец, не придумали, как нейтрализовать пулеметы. Решили САД проблему, как по мне, радикально. Вышли четверо с гранатометами и просто долбанули по пулеметам. Две ракеты в одного, две в другого. Кажется, командир спецназа разозлился. По крайней мере, орал он в рацию безумолку. Естественно, я с помощью деми прослушивал чистоту полиции. Но меня больше напрягала ситуация отсутствия связи у Якудзе. Они, конечно, что-то там кричали друг другу, но при таком грохоте стрельбы различить команды было сложно. А значит, непонятно, каким образом бандиты настолько четко и согласованно действовали. «Кажется, нам пора». Вставая с места и надевая шлем, произнес Толик. Подумав, я был вынужден с ним согласиться. Сейчас был самый благоприятный момент для вступления в бой. Бандиты как раз только что смогли прорваться на десятый этаж и сейчас приближались к нам. Но меня по-прежнему смущал фактор потерь с обеих сторон. Бандитов оставалось всего 15 из 40. Вот только в последние пару минут потерь у них не прибавилось. А вот у спецназа вылетал один боец за другим. Как-то подозрительно все это. Более того, Сад потерял убитыми уже 10 бойцов и еще почти два десятка ранеными. Правда, большая часть — это пострадавшие из-за пулеметов, но все равно как-то многовато. Кто-то явно с той стороны умеет стрелять. И вполне может так быть, что это как раз и есть агент расы Шауса. Хорошо. Вставая, произнес я, принимая решение. Готовимся к выходу. Серега молча кивнул и, так же, как и я, надел шлем, взяв на изготовку автомат. «Значит так, как только выскочим на проход, мы с столиком уходим в сторону бандитов, а Серега прикрывает». Говорил я уже с включенной гарнитурой так, чтобы и девчонки слышали. «Оля, сможешь помочь?» «Да», — уверенно ответила она. «Но как только вы уйдете дальше к лестнице, я уже не смогу прикрыть. Понял». «Это я и так знал». Все-таки лестница находилась в простреле с другой высотки. Надеюсь, снайпера спецназа нас смогут поддержать огнем. Еще раз оценив ситуацию и сделав глубокий вдох и выдох, я скомандовал. «Работаем!» Первым из дверей офиса выскочил Толик, сходу открыв стрельбу в сторону бандитов. За ним выбежал я, устремившись к одной из колонн. Сзади раздалась короткая очередь. Это уже Серега начал работать, прикрывая нас. Укрывшись за столбом, отметил, что Толик успел снять одного, Серега ранил второго, а Оля сняла сразу двух. Такое внезапное вмешательство с нашей стороны резко изменил расклад сил. Пока в сад пытались понять, кто мы такие и откуда взялись, точнее, разбирались между собой, какому из отрядов мы принадлежим, а бандиты спешно пытались укрыться от прицельной стрельбы Оли и Сереги, мы с Толиком устремились вперед. Пробегая мимо застывших за укрытием бойцов в сад, я увидел ошеломленные лица спецназовцев. Их можно было понять. Трое сумасшедших атакуют позиции бандосов, более того, до сих пор не сдохли и вроде как даже успешно продвигаются вперед. Быстро спрятавшись за очередной колонной, я перезарядил автомат и, бросив взгляд в сторону Толика, который так же, как и я, перезаряжался, молча кивнул ему головой. Как только замолчит автомат Сереги, нам нужно будет двигаться дальше. Выскочив из укрытия, я устремился вперед, при этом мониторив левую сторону прохода. Правую контролировал Толик. Мы уже прилично продвинулись вперед, заставив отступить бандосов к лестнице. Но именно в этот момент с их стороны выскочило три якудзы и один европейской внешности мужик в очках и с пистолетом в руках. В отличие от других, эти четверо начали стрелять одновременно с нами. Каким-то безумным прыжком в сторону я успел уйти с линии огня, мимолетно заметив, что в Толика попали. Эти кадры стреляли слишком точно, да еще и на ходу. Краем зрения заметил что-то странное. Опустив взгляд ниже, я с удивлением обнаружил красную точку на своей груди. Мысли пролетели мгновенно. И хотя мозги работали со скоростью молнии, я все равно не смог удержать от поворота голову в сторону крыши соседнего дома. Я подумал, что это снайпер спецназа просто ошибся, но вместо бойца САД увидел блондинку с винтовкой в руках. Больше ничего сделать я не успел. Пуля влетела мне прямо в голову. Как ни странно, но сразу я не отключился. Падая на пол, отстраненно отметил, что Толика, похоже, убили. Так и упал, глядя в его стеклянные глаза, а после наступила темнота. Только и успел подумать о том, что как-то глупо умер».